Глава одиннадцатая. Предложение. Я ждал, когда Мелиса очнется. Едва она открыла глаза, огляделась, заметила меня, тут же попыталась вскочить с постели. Что случилось? Мы. Успокойся, успокойся! Бой закончен. Мы победили. Победили? Но как? Ха, с трудом. Но мы разбили мародеров, ты хорошо сражалась. А повелитель, как вы. Долго кружили его, повредили ногу, сожгли тонны брони. Пилот просто изжарился на мостике, поля во все стороны, пытаясь нас достать. Зато мех теперь наш. «Так мы летим к их базе?» «Нет. Боюсь, в ближайшее время нам сражение не светит». «Почему?» «Ну, считай, не осталось мехов. Груда хлама, которую, может быть, и удастся превратить во что-то пристойное, но пока... Нам здорово досталось. Заказчик заплатил нам большую премию». Надеюсь, ее хватит, чтобы восстановить нашу машину и захвачены. А база мародеров? Забудь, заказчик нанял другой отряд наемников, они разберутся, а наша работа закончена. Мелиса лежала и хмурила лоб, пытаясь сообразить, что спросить дальше. Наконец, она собралась с мыслями. И что дальше? Что дальше? С чем? С кем? Со мной, с вашим отрядом. С нами все будет нормально. Как я и сказал, попытаемся починить свою трофейную технику. А со мной? Но тут все сложнее. Ты доказала, что можешь сражаться. Ты нас не предала, так что... Я могу остаться с вами? Я лишь пожал плечами. Если ты хочешь, можешь. Против никто не будет. Тогда я бы осталась. Значит, так и будет. А пока отдыхай. Бой действительно дался нам нелегко но мы смогли отбить атаку противника, перебить всех вражеских мехов. Конечно, это была первая победа. Фактически после этого сражения мы вообще остались без боевых роботов. Если бы заказчик не расщедрился, мы бы оказались в глубочайшей заднице. Едва ли всех проданных уцелевших деталей хватило бы на покупку нового меха, точнее, на покупку работоспособного. О новом нечего даже и думать. Еще обиднее было то, что база мародеров достанется не нам, ведь именно ради нее я все это затеял. Но я не рассчитал силы, и мы попросту не смогли заглотить такой пирог. Очень жаль, ведь достанется -то он другим. Что ж, будет и на нашей улице праздник. Мы покинули оказавшуюся столь негостеприимной планету около недели назад. Все это время занимались ремонтом мехов. Наш путь лежал к крупнейшей станции региона, где мы могли продать излишки имеющихся запчастей и докупить те, которые нам требовалось. Я, если честно, очень сомневался, что нам удастся восстановить мехов, особенно когда увидел их сразу после боя. Но сегодня Гриф и Маркус сообщили мне приятную новость. Пусть наши боевые роботы выглядят как груда металлолома, однако все они ремонтабельны. И более того, их восстановление не должно потребовать много денег, а вот времени — да, прилично. Ну что же, время у нас есть. Благодаря премии, которую мы получили от заказчика, нам было на что жить несколько месяцев. Конечно, если не шиковать. Однако я решил направиться к станции, чтобы иметь возможность сразу купить нужные детали, обратиться к спецам, если возникнут сложности с восстановлением мехов, которые сами мы решить не сможем. Да ну и, наконец, на станции я планировал найти новую работу для нас — Спешить с этим, конечно, не буду, ведь пока у нас нет мехов, браться за заказы не стоит. Ну, мало ли, вдруг найдем что-то интересное». Я не ошибся. Правда, нашел заказ не я. Беспокойно обедал, просматривая последние новости. Все как обычно. Мелкие стычки у внешников в порядке вещей. Это обыватель ужасает с происходящему. Я же в силу специфики профессии оценивал эти сообщения совершенно иначе на предмет того, куда податься, где можно заработать. Также меня интересовали новости касательно атак пиратов и мародеров. На этом тоже можно было заработать. Корпорации, владельцы шахт, поселений, добывающих и перерабатывающих комплексов щедро платили за устранение всяких «бандитов». А кроме того, за самих бандитов можно было получить вознаграждение, ведь некоторые из них находились в розыске того или иного государства внешников. Я не особо обратил внимание, когда ко мне за стол подсел серый, так как был погружен в свои дела. А он откашлялся, привлекая мое внимание, поерзал, но, видя, что я не реагирую, решил дать о себе знать иначе. Есть дело! Я оторвал глаза от экрана и удивленно уставился на старика. Какое? Кажется, у нас вырисовывается заказ. У нас заказ? Мехи ведь не на ходу, какой еще заказ? Бремя есть, но заказ упускать нельзя. «Что, денежный? А потянем?» «Ты не в деньгах, дело». Серый меня немало удивил. Еще больше он меня удивил тем, что где-то нашел заказ. Обычно этими вопросами занимаюсь я. И то, что Серый вдруг вышел на заказчика, пришел ко мне с этим, было странно и необычно. Но он явно взволнован. Он как нервничает. Так что либо дело того стоит, либо... «Ну, заинтриговал. Рассказывай». «Это заказ из Империи» я поморщился. Возвращаться в империю как наемник я не хотел. Плюс это могло добавить нам проблем. Я в Тисгой, и если появлюсь в империи, меня могут арестовать или того хуже. А еще имперцы платят сущие гроши. И наемники из внешних государств тащатся туда только тогда, когда работы вообще нет. Ну а что, чуть подшаманить мехов, и имперцы не будут лезть со своими норовоучениями касательно использования ИИ и других примочек в империи, считающихся вне закона. Я поймал себя на мысли, что своих соплеменников начал называть так, будто я не оттуда. Будто я не имперец, пусть и бывший. А еще все эти запреты, законы, которые были для меня священны, теперь стали глупой блашью в моих глазах. Но ведь действительно, зачем отказываться от ИИ, от нормальных систем прицеливания, визуального контроля, нормального бронирования кабины? Зачем? На кой черт? Ведь без всего этого мех становится уязвимым и неполноценным. Лишается львиной доли своих возможностей, ограничивает пилота. Внешники этим пользуются. Проходят проверку, берут заказы, а потом врубают запрещенные системы и в результате с легкостью справляются с тем, что имперским воителям не по силам. Да-да, для меня всегда было секретом, почему внешники, сражающихся на старых, неуклюжих и неповоротливых машинах способны с легкостью уделать лучше модели империи. Теперь эта тайна для меня раскрыта. Так вот, помимо того, что я рисковал, возвращаясь в Империю, помимо того, что для получения работы в Империи предстояло долго и усердно поработать над мехами, была еще одна причина, почему я не хотел брать работу в Империи. Платили сущие копейки. Но тут Серый меня заинтриговал. Имперский заказ, который мы обычно игнорируем, и еще, как он сказал, «не в деньгах дело», Тогда что такого нам могли предложить, что оплата не важна? Именно этот вопрос я и задал Серому. Значит, смотри, сама суть работы — охранять несколько поселений на отдаленной планетке, где местный дворянин хочет организовать добычу ценных ресурсов, заняться выращиванием провизии и вообще цивилизовать планету. Амбициозные планы. А почему это все нужно охранять? Кто-то не хочет, чтобы у дворянина все получилось? Похоже на то. «Ну, допустим, задача ясна. Что в качестве оплаты?» «Наделы». «Чего?» «Участки на планете? Ну и на кой чёрт они нам? Или ты научился выращивать запчасти для мехов или броню на огороде?» «Нет, но ну, смотрите. Мы получаем наделы, объединяем их, объявляем вас нашим лордом». «Как это у вас называется?» «В Империи? Ну, что-то вроде Ольдермена». «Вот-вот». Что-то я то ли не проснулся, то ли ты говоришь загадками. На кой черт нам где-то с кем-то становиться? Зачем? Затем, что став лордом, вы сможете претендовать на титул. За защиту его земель он может определить вас в рыцаре. И что нам с того? Нам ничего, а вот вам. Вы ведь хотите вернуть себе тир. Фу, как ты себе это представляешь? Ну, допустим, я заслужил титул, стал рыцарем. В теории я могу бросить вызов дяде, но как его победить? Силами одной нашей шайки? Ха, глупо. Сначала нужно получить титул. А вот когда он будет, можно подумать над следующим шагом. Какая-то мутная затея. Стоит оно вообще того? Ну, пока другой работы у нас нет. Найдем это не проблема. Были бы мехи. Да здесь плевое дельце. «Слушай, ты мне объясни, на кой черт нам это надо? Но ну, станем гражданами империи, собственными наделами. Может, даже я рыцарем стану. Ну, что дальше?» «Дальше будем думать». М -м, «Так себе перспектива. Как по мне, лучше деньгами. Или запчастями к мехам». «Да ты хочешь вернуть себе тир или нет? Хочешь стать графом? Забрать то, что принадлежит тебе по праву?» ну, «Конечно, но...» «Тогда делай, что говорю, это лишь первый шаг». Поверь, когда и желание, возможности появятся. Я поглядел на него. Он явно что-то не договаривает, Но, зная серого, его бесполезно выспрашивать. Наверное, и пытать тоже. Будет молчать, как рыба. Плюс имперец заказчик обязуется обеспечить нас всем необходимым. Это чем же? Жрачкой, горючкой, расходниками. Запчастями? Ну, это ты лишь хватил. Вряд ли они у него есть. Ну, чем черт не шутит, может, и на запчасти раскрутим. В конце концов, если мы будем на полном обеспечении, не придется тратить собственные деньги. Кто противник? Всякая шваль. Налечки и пираты. Серьезной техники у них нет. В лучшем случае, парочка левитаторов со старыми лучеметами. Думаю, даже мехов нет. Думаешь, или знаешь? Знаю. В тех краях денег ни у кого нет, грабить особо некого. Ну и разбойники соответствующие. Раз денег нет, как наш заказчик собирается колонизировать планету? Да чёрт его знает. Но поэтому он к нам и обратился. Нужно защитить вложения и людей. Как-то все мутно. Не вижу ничего такого. Планетка перспективная. Уверен нашему лорду подкинуть деньжат, чтобы он все организовал. А далее, когда запустятся шахты, львиную долю прибыли будет забирать себе инвестор, кем бы он ни был. Так чего инвестор не организует защиту? Он и организовал. Рекомендовал обратиться к нам. Опа! Это уже интересно. Мы на него работали? Не знаю. Лорд не колец об инвесторе. Может, даже толком не знает, кто это. Как так? Да вот так. Это периферия. Тут особо не любят светиться в любых делах. Мало ли. Ха. Ну так что ты решил? Я задумался. С одной стороны, есть несколько подозрительных моментов, но с другой... Полное удовольствие. Титул, с помощью которого можно подзаработать. Одно дело нанимать просто наемников, и совсем другое, например, межевого рыцаря империи с дружиной. И далекие дальние перспективы, с ним связанные. Ладно, согласен. Встреча с потенциальным работодателем должна была состояться как раз на той планете, которую нам предстояло защищать. Правда, место встречи было вдалеке от поселений. Так понимаю, работодатель не хотел, чтобы новость о том, что он нанял нас, разлетелась по всей округе. Ну что ж, с одной стороны, умно. Когда заявятся мародёры, и будет ждать крайне неприятный сюрприз. Но с другой стороны, если они узнают о том, что на планете есть наемники, то могут и вовсе не полезть сюда. «О, ну и дыра! Кто сюда сунется в здравом уме?» Поежилась Мелиса, поглядывая по сторонам. «Хм, мы же сунулись!» Ну, мы мы-то по делу». «И другие по делу». И «Вообще, если что-то не нравится, то тебя никто не держит». Несмотря на то, как девчонка показала себя в бою, и что мы единогласно решили взять ее в команду, Серый был этим недоволен. И частенько демонстрировал свое отношение к милисе вот как сейчас. Она просто его игнорировала. ворчит ты пускай. «А, вон и заказчик», — заявил Гриф, указывая куда-то вдаль. Я прищурился и тоже заметил поднимающуюся с земли пыль. Кто-то спешил к нам. Спустя пару минут старенький, но премиальный левитатор подлетел к нам. Завис в воздухе всего в нескольких сантиметрах над поверхностью и в десятки метров от нас. Затем плавно опустился. Двери с легким шипением открылись, и из машины наружу, кряхтя и причитая, выбрался дедок. По виду уже умерший, но забывший об этом и прилетевший навстречу с нами ну, совсем уж дряхлым выглядел. «Добро пожаловать на Симвир. Рад, что вы согласились на мое предложение. Как видите, мир этот не особо богатый, но со временем». «Мне сказали, что нашу работу вы собрались оплатить нестандартным способом. Это как?» «Сходу я взял быка за рога». — Да, вы получите собственные наделы, все документы и сможете называть себя полноценными гражданами империи. Все оформление и общение с чиновниками я возьму на себя. Об этом можете не беспокоиться. — Хорошо. Как насчет возможных противников? Я ознакомился с вашими... — Вот тут я должен кое-чем вас предупредить. Буквально на днях э, кое-что выяснилось. Я напрягся, но ну вот, кажется, неприятности попёрли. «Дело в том, что мои начинания пришлись не по вкусу моему соседу, лорду Мирму. И, как мне кажется, именно он и нанял всякий сброд, чтобы они терроризировали Симвир». «Вам кажется, или вы в этом уверены?» «К сожалению, прямых доказательств у меня нет. Сами понимаете, что тогда бы случилось с Мирмом, но косвенные указывают». Что насчет вооружения у налетчиков? Чем этот лорд Мирма их снабдил? О, ничего серьезного. Старые звездолеты, по большей части даже безоружные. А что касается техники, тут ничего не скажу. Нам известно о старом огнестреле, списанных энерговинтовках, такой же старой военной техники. Но техники у них мало. Они ведь не рассчитывают на какое-либо сопротивление. Думают, что тут одни гражданские, практически безоружные и беззащитные. Мехи? Не-не, точно нет. Хм, ну что же. Тогда хорошо. Через три недели на планету начнут завозить дорогостоящее добывающее оборудование. Думаю, после этого налетчики и заявятся. До этого симвира взять нечего. Что касается вас, предлагаю вам разместиться в старом имперском аванпосту. Места там предостаточно, даже посадочная площадка для вашего корабля найдется. Я бы предпочел держать корабль на орбите. Но боюсь, что в этом случае мародеры на планету не сунутся. Разве вам не это нужно? Нет, мне нужно, чтобы вы их отвадили, перебили всех, кто прилетит. Тогда другие не полезут. Если этого не сделать, сброд будет слетаться сюда со всех окраин». «Хорошо, услышал вас. Тогда последний вопрос. Нам сказали, что наше обеспечение целиком на вас. Это так?» «Конечно же. Еда, вода, ну, все, что пожелаете. Конечно же, в разумных пределах». «Как насчет деталей к мехам?» «А, боюсь, что это невозможно». «Сами понимаете, какие на них цены, а у меня нет ни одного боевого робота, так что извините». «Ну что же, попытка не пытка». «Ты что, вы согласны?» Я переглянулся с остальными членами своего отряда и кивнул. «Да, мы в деле». «Отлично, тогда прошу в машину, я покажу вам, где находится аванпост».